Бобров был человеком слова. Переговорив с Александром Ивановичем Покрышкиным, он заручился его поддержкой и вскоре добился перевода старшего лейтенанта Девитаева в 104-й гвардейский истребительный авиаполк 1 Украинского фронта. Причем на каком-то этапе ему даже пришлось встречаться с врачами и пускать в ход военную хитрость. Получилось. Не с этого момента Мардвин вновь воевал бок о бок со своим командиром. С ним он начинал войну, с ним посчастливилось ее и продолжить. Старые и надежные товарищи довольно быстро ввели в строй Михаила. Полк летал на новых американских истребителях блп 39 «Аэрокобра». Из-за нестандартного расположения двигателя центр тяжести у этого самолета был смещен назад, и техника пилотирования немного отличалась от отечественных Яков, Мигов, Лавочкиных. Носовая стойка шасси вместо небольшого хвостового колеса также добавляла особенности на рулении, взлете и посадке. Тем не менее, Девятаев уверенно освоил новый самолет. Он вообще был на седьмом небе от счастья. Он снова находился в родной стихии, в дружном коллективе летчиков истребителей Снова бил фашистов и был невероятно горд тем, что ему довелось служить под началом самого Покрышкина. Ведь одна только фамилия Александра Ивановича приводила немецких асов в ужас. Приблизительно в это же время Михаил Девитаев написал заявление в партийную организацию эскадрильи с просьбой рассмотреть вопрос о его вступлении в ряды коммунистической партии. И коммунисты эскадрильи на своем собрании единогласно проголосовали за Михаила.